Да я-то не в те времена родился, а чуть попозже. Только пошел я однажды к бабке и нашел у нее целый мешок сказок. Понес его домой, да упустил. Развязался мешок, и с тех пор разлетели сказки по свету. Но одну из них я запомнил, И вам ее расскажу. Жил-был бедный человек. Целый год работал он у боярина-богатея. И дал ему тот боярин за труды. Всего-навсего ковшик зерна и одну монету. Лея называется. Идет он от боярина, а навстречу ему старик-нищий. Здравствуй, человече. Куда путь держишь? На мельницу. Зерно от боярина получил. Смолоть надо. Не густо он тебя одарил. А у меня этого нет. Но тебе, Лею, старик. Бери. А я еще где-нибудь заработаю. Спасибо, человече. Да как тебя звать? Может, встретимся? Леонтий. Смолол бедняк Леонти зерно. А как вынес на улицу муку в ковшике, поднялся сильный ветер и развеял ее всю до крупинки. Ну этого я так не оставлю. Найду нору, откуда ветер дует, да и заткну ее! скрутил он жгут соломенный и пустился в дорогу. Пошел он пути немало и повстречался опять со стариком нищим. Здравствуй, Леонтий, далеко ли? Вот иду заткнуть нору ветра. Он мне всю муку из ковшика выдул. А где ж ты ее найдешь? Ну, где она есть, там ее и найду. Не ходи ты дальше, человече. Ты для меня последний грош не пожалел. И я для тебя не пожалею. Вот тебе орех. Досмотри, да пока домой не дойдешь, не говори орех отворись. Запомни это и к дому поворачивай. смотри сколько верст отмахал, а до дома еще не близко. Постучусь-ка я в эту избу, может пустят на ночлег. Эй, пустите переночевать, люди добрые. Кого там еще несет? У самих места мало. Ну уж ладно, входи. Ой, что это такое, господи, да ночь гляня, покоя не даю. Ой, не обессудьте, я вот здесь, на лавке устроюсь. Ой, откуда подержишь? Шел я заткнуть у ветра нору, он мне всю муку из ковшика выдул. Услыхал, что этот чудак говорит? Где же дыра-то есть? Где есть, там есть. Да не в том суть. Один старец мне тут орех подарил. О, смотри, какой добрый нашелся. Может, этот орех-то особенный, а? Да нет. Вот, глядите. И велел мне не говорить, орех от варис. Орех... Отворись? Ага. Ну, ладно, лягу я. Что бы это могло значить? Орех? А Отворись? Плышь ты, голубка, тащик из чудана орех. Мы его подменим. Ай, ай! Правильно говоришь, я мигом! Подменили они орех, ушли в загон и шепнули. Орех отворись! Только они эти слова вымолвили! Посыпались из ореха кони, овцы, ягнята, богатство великое. А Леонтий, бедняк, пришел домой и ничего от ореха не получил. Орех, отворись! Орех, отворись! Орех, отворись! Покарай бог ветер и старика заодно, что надул меня. А я пойду заткну нору ветра, пусть не выдувает муку из ковшика». Шел он той же дорогой, идет по сторонам не смотрит, думу свою горькую и думает. Вдруг перед ним в своих лохмотьях старик нищий стоит. Ты что же меня не послушал? Ведь как так? Ну, обдурили тебя. Ах, ну да ладно, впредь умнее будешь. На тебе осла, человечек Но пока не дойдешь домой, не говори, осел, делай деньги. Не скажу, никому теперь не скажу. И пошел он тем же путем и по той же дороге. Увидали его из окна те, кто ему орех подменили. Заходи, друг Леонтий, заходи. Заночую нас. Заходи. Перекуси. Что? Есть на столе, да не побрезгуй. Уху! Да тут на столе целое угощение. И вино, и снеть всякое. Закусывай, закусывай, не стесняйся. Откуда путь держишь? Не скажу. Ну, а ослик-то откуда видишь? Купил или подарили? А, не скажу. Да ты что, не скажу, не скажу. Да ты еще выпей. Спасибо. Вино хорошее, крепкое. Сами делали для гостей дорогих. Спасибо, спасибо. Да и ничего, и ничего. Этот услик непростой. Только пока домой не дойдешь, нельзя ему говорить. Осел, делай деньги. А я не говорю, я не говорю. обменяем нашего осла на этого. Наш денег не делает. Правда твоя. На утро бедняк проснулся, взял осла, пришел домой и говорит: Осел, делай деньги, делай деньги, Осел, деньги Осел делай. Куда там? Опять обманул меня старик но это ему не пройдет пойду хотя ругай его хорошенько А навстречу ему опять старик-нищий. Что, Леонтий, опять идешь у ветра нару тыкать А хоть бы и так. Тебе-то что? Эх ты, опять ведь меня не послушал. На тебе костыль, но пока домой не дойдешь, не говори костыль, костыляй. Взял бедняк костыль, и пошел к прежним хозяевам. Ну, а те опять его накормили, напоили и все выведали. Ну что, костылек подарит нам? Костыль, костыляй, костыль, костыляй! Стал костыль костылять их, лупить нещадно, несносно, не милосердно. Ой, ой, что это? Ой, да отцепись, да ты костыль, ты ненасытный. Да мы тебя таким и осла, и овек. только спаси нас, Уйни с костыль противный. <связь> Нет, зачем же, пусть в воле поработает. Вы же сами кричали, костыль костыляй, вот пусть теперь костыляет. Забрал Леонтья осла, орех и костыль и вернулся к себе домой. И превратился он из бедняка в богатого человека. Тут бы и сказки конец, а нет. Долетела весть обо всем, об этом, до да боярина богатея. Это ты у меня в батраках работал? Я? А правду говорят, что у тебя столько денег, что ты их на Ниве посеял и золотую пшеницу вырастил. Правду. Дай-ка мне золотых семян. Большая охота золото пожинать. Не дам. Почему? А потому что ты мне за целый год работы одну лею дал и ковшик зерна вдобавок. Ох, ты, ну, держись, плохо тебе будет. Эй, вы, слуги мои с прислужниками, хватайте этого негодного. Ну-ка, костыль, костыляй, костыляй. Десять на боярскую спину и всем остальным половину. Паш, Шел тут костыль по головам лупить. Разбежались слуги все кто куда и оставили мужика в покое. Потом Леонтий женился и зажил прекрасно. И если верно, то... Что для сказки бег времени ни почем, То, может быть, они живут еще и поныне. Помимо...